Глава 17. Полина. Когда просыпаюсь, за окном уже смеркается. Оглядываюсь по сторонам и замечаю на столике мои таблетки. Выходит их привёз Володя или Назар сам съездил. Сколько же я спала? Протерев глаза, выбираюсь из-под пледа, которого вроде бы не было, когда я засыпала. и озадаченно смотрю на него. Бывший муж позаботился Это так странно видеть в его взгляде более злость вперемешку, но при этом получать вот такие ненавязчивые признаки беспокойства и заботы. Что же за отношения у нас были? Что меня толкнуло на измену? Неужели я и правда могла так поступить? Все ответы там, за белой стеной, и мне жизненно необходимо вернуть свою жизнь. Даже если там что-то малоприятное, я должна знать. Надоело вслепую барахтаться. Назара нахожу в его кабинете. В комнате горит лишь приглушенный свет и лампа на его столе. Бывший читает какие-то бумаги, а рядом стоит люлька с Платоном. Судя по всему, они одни, потому что в квартире стоит гробовая тишина. Значит, Оля ушла. Я замираю на пороге, не зная, как привлечь к себе внимание и при этом не побеспокоить сына. Но стоит сделать шаг вперед, как Назар сам поднимает голову. А, это ты. Он стал растирать лицо ладонями, и в этот момент я понимаю, что не так уж он и бодр, как хочет казаться. "Где твоя Оля?" тихо спрашиваю, подходя к сыну. "Оля домой уехала". Голос бывшего сейчас не звучит напряженно или холодно, скорее именно измотанно. "Это из-за меня, да? Я могла бы поехать к себе, чтобы..." "Успокойся". Назар на корню пресекает мою попытку сгладить ситуацию. "Оля, няня Платона" добавляет он, рассеянно глядя на те же документы. А я, а я ошеломленно осознаю его слова. То есть между ними ничего нет, или он не это сказал? Вы не женаты? ляпаю то, о чем подумала изначально. Нет? Почему сразу не сказал? А я обязан, усмехается Назар. И я тут же понимаю, насколько глупо звучит моя претензия. Наверное, для него действительно все выглядит именно так. Неверная жена, скрывшая ребёнка, недостойна какого-то человеческого понимания. Это я отрезана от нашего прошлого. А он нет. И, вероятно, наш разрыв дался ему непросто. Прости, конечно, нет, мне всего лишь хотелось правильно понимать ситуацию. И если моё появление как-то внесло раздор между тобой и няней Платона. Да хватит уже. Неожиданно взрывается Назар, но тут же осекается, бросив опасливый взгляд на сына. Но тот только вздыхает и продолжает сладко сопеть. Не переоценивай свою значимость, Полин. Добавляет он уже куда тише. Его слова больно бьют по нутру. Почему? Я не знаю. Пока он мне чужой человек. Я не помню ничего из нашего прошлого, наших чувств. Но всё равно этот холод в его голосе заставляет внутри всё сжиматься. Извини, я не знаю, что ещё сказать, но бывший только качает головой и отмахивается. Ладно, хорошо, что ты проснулась. Нам надо кое-что обсудить. Страх липким комком собирается в груди. Что ещё? Сейчас он скажет, что мне не место рядом с сыном после того, что я сделала. Выгонит к родителям? Что? Тихо спрашиваю, затаив дыхание. Это касается безопасности, хмурится Назар. Твоей и Платона. А что с ней не так? Ты куда-то влезла, Полина, влезла очень серьёзно, так что сейчас вопрос безопасности стоит остро. В основном потому, что ты не помнишь ничего, и поэтому я не знаю, от кого вас защищать. А нас надо защищать Растерянно спрашиваю. Судя по твоей записке, да? И раз уж пока ты не можешь рассказать, как было дело, придётся переехать. Нет, тут же реагирую, вставая между мужем и Люлькой. Я не оставлю сына. Понял? Ты не заберёшь его у меня. Я и не собираюсь, раздражённо фыркает он. Хотя ты сама бросила его у меня на пороге. Значит, у меня не было выхода, упрямо возражаю. Может быть, но это мы узнаем, когда ты всё вспомнишь перепечатывает Назар. А пока мы переезжаем. Что? Куда? В особняк Адамиди. Я удивлённо смотрю на него. Да, фамилию мою ты не сменила, Полина, как выяснилось. Так что поедем в родовое гнездо, так сказать. Ухмыляется бывший. Кажется, от его намёков я краснею и невольно задаюсь вопросом. Я бывала там раньше. А какие у него родители? А отношения у меня с ними были нормальными? Не волнуйся, тебя никто не съест добавляет он, заметив мое смятение. Но родителям пора познакомиться с внуком, о котором они даже не подозревали. Понимаю, что у него есть право сердиться, есть право ставить мне в укор мой поступок, но это все равно задевает и заставляет злиться, в том числе и на себя, за то, что никак не могу вспомнить прошлое. Ты прав, бабушка и дедушка это хорошо. Покладисто соглашаюсь. Назар в ответ холодно улыбается, а меня не покидает ощущение ловушки. Будто он знает что-то ещё, о чём я даже не догадываюсь. Когда мы поедем? Завтра утром. Твои таблетки и вещи привезли. Володя приезжал. На мой вопрос Назар реагирует довольно странно, стискивает зубы и мигом мрачнеет. Нет, не посчитал нужным, прислал своего водителя, если тебе это интересно. Да, конечно, у него, наверное, и так дел полно. Растерянно бормочу, уже жалея, что решил их спросить. Ещё ведь и моё обещание Миша надо выполнить. А ты, я вижу, хорошо осведомлена о его распорядке дня. И снова этот холодный тон, от которого становится не по себе. Мы ведь жили в одной квартире. Пытаюсь оправдаться, но, кажется, это лишь усугубляет положение. И кто знает, до чего бы мы заболтались, но тут просыпается Платоша, и я наконец могу переключиться на него. Вещи я даже не разбираю, поэтому утром, как только справляемся с завтраком, покидаем квартиру. Оля так и не вернулась утром. Так что я смею надеяться, что она с нами не отправится к родителям Назара. Почему мне это важно? Только ли из-за сына? В машине сажусь назад, рядом с Платошей. Тот сытый потому довольно быстро засыпает в дороге, а я смотрю на него и кручу в голове одни и те же вопросы. Почему я не рассказала Назару? Почему скрыла от него беременность? Не была уверена, что он отец, или были ещё причины? Столько всего остаётся за пеленой. И помимо этих критичных вопросов и обстоятельств, я потеряла нечто бесценное память о первых неделях сына. Кормила ли я его? Как прошли роды? Как он спал? Когда в первый раз улыбнулся? Ощущение, что меня обокрали, никак не покидает. Но, увы, мне некому предъявлять счет, в отличие от Назара. Для него как раз-таки очень понятно, кто виноват. В какой-то момент мы встречаемся с ним глазами через зеркало заднего вида, и я не выдерживаю Ты поверил, что Платон твой после того, как я скрыла его. И тут же жалею об этом. Лицо бывшего становится непроницаемым и отстранённым. В итоге я всё же отворачиваюсь, а затем слышу ответ, от которого становится больно и горько внутри. Платон мой сын. Я сделал ДНК-тест. Умом я понимаю все рациональные доводы, почему и из-за чего, но какая-то робкая надежда в этот момент гаснет. Ясно. До самого дома мы больше не говорим ни слова. И только когда останавливаемся перед воротами, я всё же набираю смелости спросить: "Оля тоже приедет?" "Зачем?" искренне удивляется Назар. "Здесь с Платоном есть кому посидеть". И говорит он это таким тоном, что я догадываюсь, речь не обо мне. "А я? Меня ты совсем со счетов списал уже?" возмущаюсь. "Тебе лучше заняться здоровьем, Полин, и вспомнить, куда ты ввязалась". На это мне нечего ответить, да и незачем. Назар очень чётко указал на моё место в его жизни. Вот только я не согласна так просто отойти в сторону. Платон мой сын, а я его мать и точка. Стоит только заехать на территорию, как из дома к нам выходит женщина, стройная, красивая, ухоженная. Мне очень неловко, ведь я не догадалась спросить у бывшего хотя бы, как зовут его родителей. К счастью, Назар вышел первым, так что его мама сразу переключилась на него. Мы уже заждались. Привет. Это она уже оборачивается ко мне и приветливо улыбается, а я теряюсь, потому что не понимаю. Ведь если я изменила её сыну, то разве она не должна? Полина. И пока я судорожно придумываю, как ответить, она уже обнимает меня. Ну, ты чего такая потерянная? Мам, я же говорил. Она пока ничего не помнит. Устала, говорит Назар. Ой, прости, Поль, понаделы, знаешь, тут же винится она. А где мой внук? Её внимание переключается на Платона, а я ловлю внимательный взгляд Назара, словно он рассчитывал на то, что я должна как-то по-особенному отреагировать. "Идём, я уже приготовила вам комнату", командует бывшая свекровь, беря на руки малыша, который, к слову, совершенно не пугается её, будто уже знает. "А заодно и с дедом нашим познакомимся". "Ты ему сказала?" обречённо спрашивает Адамиди. "Сам-то как думаешь?" многозначительно улыбается его мать. Я уже мало что понимаю, поэтому даже не рискую участвовать в разговоре. Ощущение, что двигаюсь как по минному полю, не покидает меня. Стоит нам только зайти в дом, как я вижу и отца Назара, высокий, статный мужчина с посеребрёнными висками. Его цепкий взгляд быстро проходится по нам и задерживается вначале на мне, а затем сосредотачивается на Платоне. И вот я прямо вижу момент, когда его лицо неуловимо меняется, становится мягче, что ли. Ну чего стоишь, Лева? задорно произносит свекровь. Смотри, кто приехал. Смотри, какой хорошенький. А главное ведь вылитый Назар. Она ещё что-то говорит, а у меня начинает звенеть в ушах, а затем их будто закладывает. Снова вижу картинку из прошлого. Вот точно так же нас с Назаром встречают его родители. И его отец, кажется, "Поля!" резкий окрик вырывает меня из оцепенения. Платон хнычет, а бывший снова встряхивает меня и взволнованно смотрит в глаза. Опять. Прости, меня начинает трясти. Понимаю, что вся эта сцена получается развернулась при его родителях. и Я ощущаю себя какой-то ущербной, неполноценной. Простите, я. Полина, ты что? Тут же начинает говорить бывшая свекровь и даже делает шаг ко мне, но Платоша начинает хныкать громче, и ей приходится переключиться на него. Сын, веди ее в комнату наверх, в вашу комнату. Меня до сих пор потряхивает, и я даже не успела ничего возразить, как он и правда берёт меня под руку и уводит наверх. Только возле двери я торможу, потому что кое-что понимаю. Нашу комнату растерянно смотрю на Назара. Мы здесь жили какое-то время. Он открывает дверь и чуть подталкивает, побуждая войти внутрь. Я осматриваюсь по сторонам, надеясь увидеть хоть что-то знакомое. Адамиди не торопится уходить, стоит и наблюдает за мной. Назара, а почему твои родители были рады меня видеть? Тихо спрашиваю, боясь повернуться к нему лицом. Почему не выгнали сразу, если я у меня даже не выходит озвучить то, что хочу? Потому что это просто за гранью, и я ведь до сих пор не верю, если я так виновата перед тобой, потому что они не знают об этом. Услышав ответ, резко оборачиваясь к нему. Что?